Как мы видели, учение Пифагора очень трудно отличить от учения его последователей. Хотя Пифагор выступил весьма рано, влияние его школы начало сказываться лишь после распространения влияния многих других философов. Первым из тех, кто создал теорию, которая все еще пользуется влиянием, был Гераклит. Рассвет его деятельности приходился приблизительно на 500 год до нашей эры а его жизни известно очень мало разве только то что он будучи гражданином эфеса принадлежал к его аристократии гераклит в древности обладал громадной известностью благодаря своему учению что все находится в состоянии постоянного изменения но это как мы увидим только одна сторона его метафизики Гераклит, хотя он и был ионийцем, не принадлежал к научной традиции милецкой школы. Корнфорд подчеркивает это, как мне кажется, правильно. Гераклита часто понимают ложно именно из-за включения его в число других ионийцев. Он был мистиком, но особого рода. Он рассматривал огонь как основную субстанцию. Все, подобно пламени в костре, рождается благодаря чьей-либо смерти. Бессмертные смертны, смертные бессмертны. Смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают. В мире существует единство, но это единство образуется сочетанием противоположностей. Из всего одно, из одного — все. Но многое имеет меньшей реальности, чем единое, которое есть Бог. Судя по сохранившимся отрывкам из его произведений, Гераклит, по-видимому, не обладал добродушным характером. Он был склонен к сарказму и представлял собой полную противоположность демократу. Относительно своих сограждан он говорит, «Правильно поступили бы эфессы, если бы все они, сколько ни есть возмужалых, повесили друг друга и оставили город для несовершеннолетних. Они, изгнавшие Гермадора, мужа наилучшего среди них, со словами «Да не будет среди нас никто наилучшим». Если же таковой окажется, то пусть он живет в другом месте и среди других. Он плохо отзывался обо всех известных своих предшественниках за одним только исключением. Гомер заслуживает того, чтобы быть изгнанным из общественных мест и быть высеченным розгами. Никто из тех, чьи учения я слышал, не дошел до признания, что мудрая от всего отлично. Многознание не научает быть умным, иначе бы оно научило Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гикотея. Пифагор составил себе свою мудрость, многознание и обман. Единственным исключением из этого приговора был тефтам говоря о котором Гераклит отмечает, что его учение было лучше, чем у других. Если мы попытаемся найти причину этого восхваления, то найдем ее в высказывании тефтама Многие – плохи.